Восемьсот пятьдесят седьмая ночь. Когда же настала восемьсот пятьдесят седьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня у царь, что Зейнальма Васиф написала Масруру ответ на письмо и говорила в нем «Это письмо моему господину и владыке моего рабства и моему повелителю, тайн моих и признаний властителю». А затем взволновало меня бдение и усилилось размышление «Вдали от тебя для стойкости места нет». О, ты, чья краса затмит солнце и луны свет! Тоска меня истомила, и страсть меня погубила, Да и как мне не быть такой, когда я в числе погибающих? О, краса здешнего мира и украшения жизни! Могут ли тому, чьи прервались дыхания, быть приятны в излиянии? Ведь ни с живыми он, ни с мертвыми...» И затем она произнесла такие стихи. «Письмо твое, о Омасрур, желание усилило. Аллахом, клянусь, забыть, утешиться не могу. Лишь почерк твой увидал члены в тоске моей, и влагой обильных слез я жажду лишь утолю. Будь птицей я, я бы взлетела тот час во тьме ночной. Ни манна, ни перепел теперь неприятны мне. Запретна мне жизнь теперь, когда удалились вы, и пламя разлуки я не в силах переносить. И затем она посыпала письмо тертым мускусом и амброй, и запечатала его, и отослала с одним из купцов, и сказала ему, не отдавай его никому, кроме моей сестры Насим. И когда письмо дошло до ее сестры Насим, она доставила его Масруру, и Масрур поцеловал письмо и приложил его к глазам, и так заплакал, что его покрыло беспамятство. Вот что было с ними. Что же касается дому Жизейн Аль-Мавасиф, то когда он догадался об их переписке, он стал ездить со своей женой и ее невольницей с места на место, И Аль-Мавасиф сказала ему, «Слава Аллаху, куда ты с нами едешь и удаляешь нас от Родины? Я не остановлюсь, пока не проеду с вами год пути, чтобы не достигали вас послания от Масрура», — ответил ее муж. «Я посмотрю, как вы будете брать мои деньги и отдавать их Масруру, и все, что у меня пропало, я возьму от вас, и я посмотрю, поможет ли вам Масрур и сможет ли он освободить вас из моих рук». И потом он пошел к кузнецу, и сделал для женщин три железные цепи. Он принес цепи к ним и снял с них их шелковые одежды, и одел их в одежды из волоса, и стал окуривать их серой, а потом он привел к женщинам кузнеца и сказал ему, наложи цепи на ноги этих невольниц. И первый он подвел Зейн Аль-Мавасиф. И когда кузнец увидел ее, его рассудительность исчезла, и он укусил себе пальцы, и ум улетел у него из головы, и усилилась его страсть. — Каков грех этих невольниц? — спросил он еврея. И тот сказал, — Это мои рабыни. Они украли у меня деньги и убежали от меня. — Да обманет Аллах твое предположение! — воскликнул кузнец. — Клянусь Аллахом, если бы эта девушка была у Кадия Кадиев и совершала бы каждый день тысячу проступков, он бы не взыскивал с нее. Да к тому же на ней не видно признаков воровства, и ты не можешь надеть ей на ноги железо. И он стал просить еврея не надевать на нее цепей, и принялся его упрашивать, чтобы он ее не заковывал. И когда Зейн аль увидела кузнеца, который просил за нее еврея, она сказала, — Прошу тебя ради Аллаха, не выводи меня к этому чужому мужчине. — А как же ты выходила к Масруру? — спросил ее еврей. И она не дала им ответа. И еврей принял ходатайство кузнеца и наложил ей на ноги маленькую цепь, а невольниц заковал в тяжелые цепи. А тело Зейна было мягкое и не выносило жесткого, и она со своими невольницами была все время одета во власеницу ночью и днем, так что у них похудело тело и изменился цвет лица. Что же касается кузнеца, то в его сердце запала великая любовь к Зейна и он отправился в свое жилище в величайшей горести и начал говорить такие стихи. «Отсохнет твоя рука, кузнец, заковала ведь и жила она и ноги цепью тяжелую. Сковал ты цепями ноги нежной владычицы, Что в людях сотворена, как чудо чудесное. Коль был бы ты справедлив, Браслетов бы не было железных на ней, Ведь прежде были из золота. Когда повидал ее красу Кадий Кадиев, Он сжалился бы и место дал бы на кресле ей. А Кадий Кадиев проходил мимо дома кузнеца, Когда тот говорил, нараспев эти стихи, И он послал за ним. И когда кузнец явился, спросил его, "О кузнец". Кто та, чье имя ты произносишь, и к кому твое сердце охвачено любовью?» И кузнец встал и поднялся на ноги перед Кади, поцеловал ему руки и воскликнул, «Да продлит Аллах дни нашего владыки Кади и да расширит его жизнь. Эта девушка и ее качества такие-то и такие-то». И он принялся описывать Кади, девушку, и ее красоту, прелесть, стройность и соразмерность, изящество и совершенство. Ее прекрасное лицо, тонкий стан и тяжелый зад. А потом он рассказал ему, что она в унижении и в заключении закована в цепи и получает мало пищи. И тогда Кади сказал, о, кузнец, укажи ей к нам дорогу и приведи ее к нам, чтобы мы взяли за нее должное. Эта невольница привязана к твоей шее, и если ты не укажешь ей путь к нам, Аллах воздаст тебе в день воскресенья. И кузнец сказал, слушаю и повинуюсь. И он в тот же час и минуту направился к дому Зейна Аль-Мавасиф и нашел ворота запертыми, и услышал нежную речь, исходившую из печального сердца. Это Зейн Аль-Мавасиф говорила в ту пору такие стихи. «Была я на родине и вместе с любимыми, и милый мне наполнял любовью кубки. Ходили они меж нами с радостью, милой нам. В тот миг не смущали нас ни утро, ни вечер. Тогда проводили дни, что нас оживляли мы». И чаша, и лютня, и канун веселили. Но рок и привратности судьбы разлучили нас. Любимый ушел, и время дружбы исчезло. О, если бы ворона разлуки прогнать от нас! О, если б заря любви сближение блеснуло! И когда кузнец услышал эти нанизанные стихи, он заплакал слезами, подобными слезам облаков, и постучал в ворота. Кто у ворот, спросили женщины, и он ответил, я, кузнец. И он рассказал им о том, что говорил Кади, и передал, что он хочет, чтобы они явились к нему и подняли перед ним дело, и желает получить для них должное. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи.